Глава восемнадцатая. Последний акт. Прошло четыре дня после возвращения Лекса, когда первые тревожные слухи стали расползаться по империи. «Некроманты идут!» — шептались на рынках. Испуганные хозяйки и слуги несли эту новость домой. «Не может быть, враки!» Поначалу урезонивали болтунов особо прагматичные обыватели. «Некроманты давно не воюют. И сейчас бы не осмелились. Они же не дураки и знают, что в следующий раз изгнанием не отделаются. Их просто истребят, как заразу, и дело с концом». Но слухи не смолкали. Напротив, они все ширились, обрастая новыми страшными подробностями. Через портал прибывали очередные караваны, и купцы в один голос утверждали, что это правда. Они своими глазами видели огромный некроманский флот, который мрачной тучей проносился мимо торговых кораблей, не обращая на них никакого внимания, и с невероятной скоростью исчезал за горизонтом. Корабельные маги-торговцев в ужасе закрывали глаза, чтобы не видеть сплошного черного облака смерти, окутывавшего мрачную флотилию. Военные моряки, возвращаясь в гавани, утверждали то же самое. Армада флота некромантов с огромной скоростью движется к северным окраинам империи Трилон. Имперские корабельные маги доносили о невероятной мощи некромантов. Сколько адептов смерти на каждом таком судне достоверно сосчитать не удалось. Их там много. Очень много. В магическом зрении видны не отдельные ауры, а сплошная непроницаемая пелена, укрывающая корабль от носа до кормы и черным шлейфом стекающая по бортам в море. Император срочно принялся формировать легионы из состава войск, расквартированных вблизи столицы и даже отдал половину гвардейских полков для обороны побережья. Для переброски армии к северным границам задействовали весь имперский флот. Самые боеспособные усиленные магами войска перемещались портальными переходами в доступные города на побережье страны для отражения нападения противника. Все воинские части, которые подозревались в ненадежности, император Кир отправил на север. Отказ от выполнения приказа карался смертью на месте. Значительная часть вооруженной силы заговорщиков оказалась удалена из окрестностей столицы. Ведущие еще не подготовились к выступлению и не смогли помешать этому. У заговорщиков вблизи не осталось сторонников, на которых они могли опереться для осуществления своего плана. Только ушли легионы, и тут очередная волна невероятных слухов накрыла империю. Оказалось, неизвестному императору служит Орден Артефакторов». Ищущим не удалось его уничтожить. Мятежные маги давно перебрались в новую страну и процветают под ее крылом. Получается, Орден Ищущих бессовестно врал, заявляя, что они уничтожили последнего магистра артефакторов. Эта ложь принесла им почести и невероятные блага. На самом деле они сражались всего лишь с учеником. Но даже тот оказался им не по зубам, ему удалось уйти от ищущих, отправив на перерождение кучу архимагов. Такого позора ни один магический орден не испытывал за всю историю архоны. Как ни старались ведущие, им не удалось проследить источник слухов. Паника охватила не только обычных жителей материка, волна ужаса накрыла магов. Кому, как ним им, знать силу настоящих артефакторов? Если те нашли приют в Новой Империи, то благодаря им она обрела такую мощь за столь короткий промежуток времени. Универсалы могли сочетать любую магию и творить нечто такое, что ни один орден создать не сможет, даже если потратит на это века. Маги затрепетали. Те, к кому они относились с пренебрежением, оказались прозорливее их. Вампиры, орки, гномы. Одаренные всегда с высокомерием посматривали на эти расы, они первыми разглядели новую силу и, не раздумывая, примкнули к ней. И не только они. Портальные маги, которых не удалось заполучить ни одному из магических орденов, добровольно присягнули новой стране. свирепые воины-орки, гномы-оружейники, непобедимые вампиры с их страшной силой крови. Какая человеческая армия устоит перед ними? Всей магии не хватит, чтобы противостоять им. А портальщики перестанут работать переходы, и войска окажутся отрезанными от тылов. Отступить они тоже не смогут. А некроманты, что станет с магами-архоны, когда адепты смерти вернутся из изгнания и пожелают отомстить? Как же самонадеянные и глупы были адепты стихий, как слепы! а те, кого они считали ниже себя, смогли раньше них разглядеть перемены. Скорее всего, представители этих сообществ, мыслящих, каким-то образом обзавелись советниками, знающими о силе далекой империи и прислушались к их рекомендациям. Если сейчас у нового императора скопилось огромное количество артефактов, произведенных орденом, то очередная война может привести к поголовному истреблению его врагов. Маги даже против проникающих стрел не смогли найти противодействия, а если артефакторы придумали что-нибудь пострашнее? Конечно, придумали. Этим они были всегда опасны, что непрерывно что-то изобретали, постоянно стремились вперед вместо того, чтобы тихо сидеть в отведенной им нише. Очередным ударом для ведущих стало предательство жрецов. Храмы всех богов одновременно признали свою ошибку в преследовании ордена артефакторов и гарантировали возврат всех земель и ценностей, оказавшихся в их руках. Дальше новости обрушились лавиной. Оказалось, что некроманты прибыли не воевать. Это всего лишь посольство нового государя для заключения договора с императором Киром. Малюсенькое такое посольство под охраной 700 кораблей и двух сотен личей, обладающих невообразимой силой смерти. Откуда-то стало известно, что артефакты не держат зла на государство за их преследование. Начинать очередную разрушительную войну было бы ошибкой. Совсем добило и взбесило ведущих то, что главным переговорщиком будет выступать артефактор, который выиграл битву против архимагов. Загнанные в угол ищущие огрызались, у них оставался только один выход – убрать императора и объяснить преступление коварством правителя новой страны. В любом другом случае главам ордена ищущих грозила расплата, поскольку инициатором преследования артефакторов были именно они. Ведущие не собирались мириться с поражением и поверить в добрые намерения новой империи и орден артефакторов по отношению к ним. Пусть о мире болтают наивные простаки, орден ищущих еще покажет свою власть. День. Всего один день оставался до утвержденной императором Киром даты встречи с представителями нового государства. «Завтра все должно решиться». Лекс задумчиво барабанил пальцами по столу, пытаясь расшифровать слабенькие сигналы интуиции. Чего-то он не учел. «Господин!» — донес разговорник встревоженный голос мага Санкт-де-Трея. «Ведущие затеяли что-то опасное. Из сокровищницы изъяты и установлены на краях площади перед дворцом четыре нейтрализатора магии. Это такие серебристые амулеты с шариком в центре?» — уточнил Лекс. Да, господин подтвердил собеседник. «Вот недоумки!» раздраженно пробормотал Лекс. «Опять решили использовать поглотители энергии. Хрон будет в ярости!» «Не понял, господин». Мак не понял смысла в ответе Лекса. «Иначе как недоумками ваше бывшее начальство я назвать не могу», пояснил Лекс. «Они не имеют ни малейшего представления, что это за устройство, и тем не менее пользуются ими». «Да, господин, мы часто применяли эти амулеты против магов и называли нейтрализаторами магии», — удивился собеседник. «Это поглотители энергии, они не нейтрализаторы, их предназначение совершенно иное. Принцип действия напоминает амулеты-накопители, только гораздо больше емкости. Если разрушить такой поглотитель или перегрузить его, то в зависимости от того, что он там в себе накопил, будет или большой бум, или очень-очень большой бум». Эти штучки остались еще от первых магов, и ваши ведущие просто не представляют всей опасности их применения». Пояснил Лекс. «Согласен, господин. Неразумно использовать то, с чем полностью не разобрались. А ведь мои некоторые собратья подозревали, что не все так просто с этими амулетами. Структура рун внутри не расшифровывалась. Если все так, как вы говорите, то все жители столицы в опасности». Задумчиво отозвался Мак, а потом спросил нам то что делать ведущие отобрали четверых для выполнения какого то задания подробности не сообщили ты меня предупредил этого достаточно я приму меры чтобы обезопасить себя на еттин рукав по две узких белых полоски их со всех сторон видно будет они помогут вас отличить и сами ни во что не ввязывайтесь», — приказал лекс исполню господин отозвался мак и разорвался единение Дух. Шеф, вам не кажется, что противники хотят повторить свой трюк с устранением правителя, как в Империи Март? Лекс. Почему бы и нет? Один раз получилось, значит, может сработать снова. Охрана не сможет защитить государя, если будут задействованы поглотители. Маги просто не будут готовы к такому. Останется только обвинить кого-то другого, и это будет совсем просто. О поглотителях знает лишь орден ищущих. Для всех других это какое-то новое изобретение врага. Дух. Вину свалят на вас, шеф. Как пить дать на вас? Лекс. Я так думаю, нужно испортить им такой шикарный сценарий. Дух. Шеф, не стоит рисковать. Вам одному против кучи вооруженных боевиков не выстоять. Лекс. И не думал, я, пожалуй, привлеку теневиков. Вся слава достанется их ордену. Как-никак они защитят императора, да и мне спокойнее». Лекс тут же активировал кольцо-разговорник и связался с магистром теневиков. Коротко в двух словах объяснил ситуацию и попросил орден взять на себя охрану императора. Об остальном он позаботится сам. Едва решение созрело, как интуиция умиротворенно умолкла. Боги-свидетели, Лекс не хотел войны, но не следует оставлять опасного врага за спиной. Ведущие не вняли голосу разума. Ну что же, они сами вынесли себе приговор. Первый еще раз внимательно проверил детали плана. Нейтрализаторы станут их тайным оружием, которое принесет победу и поможет раз и навсегда покончить с ненавистными артефакторами, а заодно и со всеми их сторонниками. Одним ударом убрать всех, кто мешает, и не только орден заклятых врагов, но и надоевшего до зубовного скрежета Кира и этого выскочку правителя новой империи. Ведущие предусмотрели практически все: окружили площадь перед дворцом своими людьми, в свиту императора Кира и его охрану вели своих магов, да и сами находились рядом с его особой. Только Лекса они не учли. Наступил знаменательный день, толпы народа собрались на главной площади столицы перед дворцом. Люди волновались, переговариваясь и поглядывая на гвардейцев, стоявших с двух сторон в оцеплении вдоль дороги, по которой должны пройти послы некромантов. Имперские флаги и вымпелы слабо трепетали под дуновением ветерка. Ворота дворцов были заблаговременно распахнуты. Издалека донесся ритмичный рок от барабанов. Толпа всколыхнулась и замерла, повернув головы и вытягивая шеи. Некроманское посольство приближалось. Вот и первые стражники, сопровождавшие послов, вступили на площадь. Толпа отшатнулась. Мертвенная тишина повисла над ней. Ни звука, ни шепота, ни шороха. Казалось, даже ветер застыл в ужасе. Послы медленно и торжественно приближались к императору, черное облако смерти шлейфом волочилось за ними. Возглавлял процессию никто иной, как тот самый молодой торговец Лекс, уже известный большинству жителей столицы. Но как же так? Грозные некроманты и холодящие душу личи словно отступили на второй план. Все внимание народа сосредоточилось на человеке, слабый маг во главе сильнейших некромантов. Это был шок. Даже ведущие в растерянности переглядывались между собой, не понимая, что этот человек делает среди послов. В глазах первого мелькнула невероятная догадка, и он нахмурился. «Не может быть!» — вертелось у него в голове. Третий как-то сник, заметив замешательство первого, предчувствие заныло зубной болью. Процессия приблизилась к императору. Вместо приветственной речи Лекс насмешливо посмотрел на ведущих и сказал, «Вот мы и встретились, как насчет небольшого представления для публики. Схватка великих ведущих ордена ищущих со слабым артефактором, не побоитесь? Только, пожалуйста, двое на одного, а то будет нечестно, хотя можете взять с собой и все свое войско». «Вы же привыкли нападать стаей. Для честного поединка силенок не хватает. Мне до сих пор непонятно, чему могут научить такие учителя, разве что подлости и трусости». Эти слова разъярили ведущих и нанесли их репутации неожиданный и очень чувствительный удар. Не принять вызов они просто не могли. Их бы не поняли, не только подчиненные, но и вообще все маги». «Ты подготовился, мы нет!» Попытался немного поторговаться первый. «Если вы насчет артефактов, то будьте спокойны, их нет, я не буду ими пользоваться. Только истинная сила магии и ничего более. Вы слишком слабы, чтобы бороться с артефактором!» Нагло усмехнулся Лекс прямо в лицо соперникам. «Такого самоуверенного нахальства они не смогли стерпеть!» Оба, сверкая от бешенства глазами, выступили вперед, принимая вызов. Император молча наблюдал разыгравшуюся сцену. Коротко кивнув, он разрешил поединок. В тот же миг адепты императора накрыли магическим куполом часть площади. Стационарные амулеты предназначались для защиты дворцового комплекса в случае долговременной осады. Их мощности с лихвой хватит, чтобы оградить всех без исключения присутствующих от бушующей под куполом стихии. Весть о предстоящей схватке артефактора с ведущими мгновенно разнеслась по площади, недостатка в зрителях не было. Толпа качнулась и плотнее придвинулась к куполу, передние плющили носы о непроницаемую, невидимую преграду. Лекс вышел в центр огороженного пространства и со скучающим видом стал рассматривать проплывающие в небе облака. С противоположной стороны под купол зашли ведущие и, накрывшись щитом всех стихий, двинулись к нему. Они были все же архимагами и действовали слаженно, в то время как один поддерживал щит, второй стал готовить какое-то убийственное заклинание. Но на этот раз ничего у них не вышло. На каком-то этапе связки рушились, не успев сформироваться. Третий ничего не мог понять и только недоуменно переглядывался с первым. «Это все, на что способны хваленные ведущие?» Подразнил их Лекс, наконец оторвав взгляд от облаков и взглянув на застывших в растерянности противников. Ближе, чем на 10 метров, они не решились подойти к Лексу. Дух усиливал восприятие, и Лекс намного превосходил противников в скорости контрзаклятий. Соперники даже не успевали сформировать заклинания, как Лекс разрушал его. Слабые точечные контрудары легко проникали под щит всех стихий, находя в нем тончайшие грани сочленений и просачивая сквозь них. Магический щуп Диагноста не относился к стихийной магии и легко находил самые уязвимые места. В толпе зрителей раздались первые смешки. Лекс, играя на публику и картина, пожав плечами, сформировал щупы диагноста в виде гибких кнутов и слегка подкрасил их полупрозрачной световой иллюзией. Тонкие плети извивались из кончиков его пальцев, то сжимаясь, то вытягиваясь далеко вперед. Как змеи, они кинулись на щит и прошли сквозь него, даже не ощутив преграды. А вот архимаги хорошо прочувствовали всю силу удара. Заряд мощного конденсатора — весьма ощутимая штука. Лекс использовал щупы как обычные проводники электричества. Он не собирался убивать архимагов, он хотел их проучить. Такого унижения ведущие никогда не испытывали. Разряды тока заставляли их корчиться и подпрыгивать, комично дергая конечностями и головами. Толпа взорвалась смехом, с удовольствием наблюдая за шутовской пляской великих ведущих ордена ищущих. Аплодисменты и язвительные замечания только подогревали всеобщее веселье. Народ потешался и припоминал ищущим все обиды и достижения, не забывая язвить по поводу их победы над артефакторами. Другие маги тоже не понимали, что происходит. Со смешанными чувствами они наблюдали, как слабый артефактор гоняет архимагов, ищущих внутри защитного купола, как на проказивших щенков. В глубине души они радовались публичному унижению этих двоих, возомнивших себя великими, но в то же время обмирали от страха, осознавая, что прямо сейчас на их глазах бессильно корчится последняя надежда избежать расплаты. Слабый артефактор растопчет ищущих, и следующие на очереди они. Ведущие поняли, что им не совладать с Лексом и даже больше не пытались каким-нибудь образом защититься от все проникающих плетей. Магия артефактора настолько превосходила их собственную, насколько океан превосходит лужу. «Все, что им оставалось, это безропотно сносить экзекуцию». Взор третьего потух, и он только продолжал безвольно корчиться при каждом прикосновении плети. Первый терпел пытки, крепко сцепив зубы и зажмурив глаза. Гораздо сильнее он страдал от насмешливых взглядов потешающейся толпы, чем от пронизывающей боли. Лекс преисполнился брезгливой жалостью к своим противникам. Пора прекращать представление. Он убрал щупы, не переставая пристально наблюдать за поверженными врагами. Едва плети перестали наносить свои жалящие удары и втянулись в пальцы артефактора, как первый быстро вскинул руку, отдавая приказ убить императора. Момент казался самым удобным. Внимание всех было приковано к происходящему под куполом, где роль безвольных тряпок исполняли великие ведущие Ордена Ищущих. Едва дрожащая рука, словно в последней конвульсии, взметнулась над головой первого, как магия исчезла. Ближайшие ряды зрителей, приникших к ограждению, внезапно упали, потеряв опору и не выдержав напора тех, кто желал продвинуться поближе. Началась суматоха, в которой никто не заметил, как подручные ведущих кинулись на охрану государя. «Стоять!» Разнесся над площадью усиленный голос Лекса. Магия исчезла, но только не внутри него. Ничто не мешало ему добавить свой голос-инфразвук. Физике плевать на магию, она сама по себе магия. Его приказ был коротким, но сила голоса и непререкаемая власть, прозвучавшая в нем, на некоторое время парализовали всех присутствующих. В полной тишине послышались тяжелые слова Лекса, обращенные к ведущим. Это я был тем артефактором, что прибил вашего второго в моем храме. Это я был тем магом, что уничтожил учеников третьего, когда они хотели провести обряд испития силы у сестер вампирок. Это я был тем вампиром, что спас торговцев эльфов от нападения пиратов, вину за которые вы хотели свалить на империю мартов». Это я был тем государем, что разгромил и починил орков на севере империи Мартов, которых вы дополнительно вооружили и направили на ту страну. Это я был тем мастером тени, что покончил с вашим четвертым и сорвал заговор против правителя Мартов, отомстив за смерть прежнего императора. Это за мною пошли некроманты этого мира, которым вы постоянно продавали своих пленников. Вам этого мало? «Может, еще что-то рассказать про ваши темные делишки?» Сверх того, что уже озвучил, Лекс ничего не знал о преступлениях ведущих Ордена Ищущих. Никаких фактов, а тем более доказательств у него не было. Впрочем, ведущие об этом не подозревали. То, в чем уже обвинил их артефактор, грозило как минимум ссылкой на отдаленный остров без права возвращения в мир. Третий тоскливо обвел толпу взглядом, надеясь увидеть хоть каплю сочувствия и, не встретив сострадания ни в одном взгляде, обреченно паник плечами. Перед его мысленным взором возник голый камень некроманских островов. Такая же участь ожидает и его. Первый с ненавистью вперился взглядом в победителя. Противник оказался слишком силен и хитер. Все это время он, затаившись, наблюдал, выжидая благоприятного момента и заставлял ведущих совершать ошибку за ошибкой. Исправлять их нет ни смысла, ни времени. Тысячелетняя война с Орденом Артефакторов закончилась сейчас и здесь полным разгромом Ордена Ищущих. Если Артефактор не убьет их сразу, то самосуд совершат те, кому они причинили столько горя. Родственники и друзья проданных некромантом рабов, разгневанные вампиры, обманутые маги, выжившие артефакторы, изгнанные и поставленные вне закона адепты смерти, разоренные гномы. Им всем было, что предъявить ведущим. Ну уж нет, не бывать этому. Первый положил руку на плечо третьего, и тот, вздрогнув, поднял голову. Он понял намерение первого. Они покинут этот мир с помпой и заберут с собой у всех, кто посмел насмехаться над ними. Выжившие будут с ужасом рассказывать потомкам о последних ведущих Ордена Ищущих. Обряд развоплощения магов не занимает много времени, и нейтрализаторы не смогут воспрепятствовать ему. Это процесс внутренний. Лекс насторожился, долгие годы преследования и мудрые наставления учителя не прошли даром, он понимал, на что способны загнанные в угол маги. Он ждал от них этого шага, едва первый прикрыл глаза, собираясь сотворить свое последнее заклинание, как Лекс мгновенно отворил второй теневой карман и без бесцеремонно закинул туда взбесившихся адептов. Алтарь с кристаллом-накопителем жадно поглотил энергию развоплощенной магии. Большинство одаренных, понявших намерения ведущих, в страхе упали на колени, ожидая всепожирающей вспышки. Но ничего не произошло. По-прежнему тихо шелестели шелковые знамена, и мертвенная тишина окутывала площадь. Возгласы удивления заставили их подняться и посмотреть на происходящее. Молодой артефактор стоял на том же месте в полном одиночестве. Ведущие исчезли. Развоплощение не сработало. Замершая толпа молча взирала на победителя, не решаясь приблизиться к нему и трепеща от осознания его неимоверной мощи. «Значит, ты и есть неизвестный правитель мира? Браво! Блестяще разыграно! Будут только рад подчиняться такому мыслящему!» Разорвал мертвую тишину голос императора Кира. Бесшумными призраками из толпы выросли воины тени и стремительно разоружили уже не сопротивляющихся заговорщиков. Клятва подчинения перестала работать со смертью тех, кому ее давали. Отныне люди свободны в своих действиях и поступках, а всякое сопротивление бессмысленно. Орден ищущих прекратил существование, оставшись в памяти сборищем коварных и безжалостных преступников. Последующие дни были под завязку заняты всевозможными дипломатическими переговорами и решениями. Практически все независимые маленькие княжества прислали послов, как только весть о событиях в столице империи Трилон достигла их границ. «Мир стремительно менялся, и оставаться в одиночку перед лицом новой единой империи никто не захотел. Лучше добровольно присоединиться к такой силище, чем потом выпрашивать милость, страдая от своей недальновидности». Объединение мира сулило великое процветание, и каждый хотел стоять у истоков нового государства на равных со всеми остальными. Сюда же, в столицу империи Трилон, порталами прибыли главы уже подвластных лексу образований. Тогда-то вся Архона узнала, что стала частью необъятной империи, простирающейся на три мира. Там же, наконец, увидели семью императора в полном составе и его официальных наместников. Даже самых недоверчивых и сомневающихся представителей магических сообществ впечатлила истинная аура членов этой семьи. Лек с впервые не стали скрывать свою полную ауру. Тут даже представитель Совета Эльфов решил, что лучше жить в империи под управлением таких магов, чем отправляться на перерождение, ведя войны с этими существами. Их даже мыслящими назвать уже нельзя, хотя это и разумные представители жизни, но это уже что-то другое, более близкое к божественному уровню. Если бы в этот момент появился Хрон со своими шуточками, то потом Лексу было бы очень трудно отвертеться от статуса живого бога. Но Лекс предупредил Хранителя, и тот посчитал, что авторитет Лекса и так достаточно высок, и дополнительных полномочий пока не нужно. Все и так смотрят на него, как на Бога». Как-то между совещаниями и переговорами Лекс столкнулся со Сталиным, и тот посетовал ему. «Ну и задал ты работюнку старому человеку. Слишком стремительно идут изменения, и всему приходится учиться на бегу». «Ты этим недоволен?» — скептически посмотрел на него Лекс. «Доволен, но надо как-то прогресс в рамки загонять», — вздохнул Сталин, доставая свою трубку и неторопливо закуривая. «С обычными магами было просто. Ты даешь им задание и они делают, а вот с твоими артефакторами и примкнувшими к ним амулетчиками никакого сладу нет. Представляешь, начитались фантастики и принялись воплощать ее в жизнь». «Ну, то, что они подводный наутилус построили, это еще куда не шло. Но вот то, что и гиперболоид жизнь воплотили, это уже слишком. Теперь собираются проверить, а действительно ли существует глубоко под землей этот оливиновый пояс. Насколько знаю, останавливаются они не намерены, уже на Луну собираются». «Да, им срочные и тяжелое задание, и они на время забудут свои фантастические проекты», — посоветовал Лекс. «Для начала пусть попробуют подводные города построить, а уж потом и космос покорять». «Хорошая мысль», — кивнул Сталин, выпуская облачко дыма из трубки. «Ты лучше скажи, как там продвигаются дела с захватом мира», — улыбнулся Лекс. «Медленно, но ты и сам настаивал на постепенном процессе. Империи спешить некуда, да и правильно это. Вот даже у нас буржуи в стране появились. Правда, особо народ эксплуатировать не даем, но, к моему большому сожалению, некоторые фермеры обгоняют по показателям наши колхозы». Приходится председателей убирать и ставить других. Довольно ухмыльнулся Сталин и продолжил. С Америкой наладили хорошие отношения. Не со всей, конечно, но президент на нашей стороне. Подлечили мы его и на всякий случай обеспечили личной охраной. Приставил к нему Питерку вампиров. Промышленники воют что мы у них умы переманиваем. «Но это не так. Умы сами к нам едут, а потом уже не хотят уезжать. Видят перспективы развития и остаются. Да и семьи свои в наши новые города перетаскивают. Хотя иногда и трудно, но смесь народов вроде потихоньку срастается». Они еще долго вели разговоры. Лексу было интересно хотя бы услышать некоторые подробности. Все равно самому за всем следить нереально. Наплыв посетителей стал редеть. Как-то поздно вечером, после завершения всех церемоний, к Лексу на прием напросились гномы. Это были родственники его подчиненных Соренона и Фионы из дома ущелья Северного Хребта. Приехавший к ним Тор Моран, некогда изгнанный гномем домом на окраину империи Мартов, став учеником Лекса, вернулся на родину и устроил небольшой локальный переворот. В качестве аргументов он отоскал за бороды некоторых самых упрямых членов Совета Дома. Досталось и отцу Фионы, это подействовало. Противиться гному-магу, обладающему новыми знаниями, полученными в Академии, оказалось себе дороже. Совет смирился, признал ошибки и покорно потелепался к Лексу за советом и помощью. А помощь им действительно нужна. Из темного мира в дом вернулось около десяти тысяч пленников и новых родственников. Гномий город трещал по швам. Вот гномы и прибыли к Лексу с просьбой, чтобы тот помог очистить от непонятной нечисти старый подземный город. Когда-то давно гномы покинули его, причиной послужил найденный портал. Поначалу находка обрадовала гномов, и они уже спали и видели себя богатейшими жителями Архоны. Но радость оказалась преждевременной, найденный портал вел не к богатству, а к погибели. Неизведанный мир не принял гномов, многие смельчаки так и не вернулись, а те, кому посчастливилось, приносили собою не открытие, способные улучшить жизнь, а нечто несущее смерть. Совет гномьего дома решил покинуть город и запретить кому бы то ни было заходить в портал. А слушание каралось изгнанием. Последним, кто нарушил запрет, стал как раз Соренон. Именно он приволок в подземный город потустороннюю нечисть. Тварь была вообще-то спокойная, в смысле не захватывала новые территории, но и не давала гномам появляться в старом городе. Адепты стихии ничего с ней сделать не могли. Она оказалась прикрыта какими-то непробиваемыми для магии стихий щитами и мгновенно уничтожала все живое, появляющееся поблизости. Гномы страдали от перенаселения, и другого способа решить эту проблему не было, не так уж много гор на Архоне и еще меньше пригодных для строительства подземных городов. и сам был рад сбежать от этого дипломатического хоровода, накрывшего его с головой. Оставив жен разбираться со всеми политическими проблемами, он поспешил в гости к гномам. Старый город покоился на большой глубине в скальном массиве на севере княжества гор. По порталу, перебравшись в Академию и там пересев на лошадей, Лекс с гномами отправился по наезженному пути на север. Дорога оказалась хорошей, гномы часто возили туда-сюда товары, даже харчевни расставлены через каждые полдня пути. Через два дня Лекс находился уже на месте, расспросы ничего не дали. Маг, который занимался изучением нежити в старом городе, однажды не вернулся, и гномы туда больше не ходили. Сначала Лек занялся исследованием по всем правилам для работы с опасными объектами. Он наловил обычных крыс в нежилых коридорах подземелья. Потом стал запускать животных в лабиринты старого города. Гномы строили очень хорошо. Город хоть и назывался старым, но был готов к приему обитателей в любое время. Никаких обрушений в нем не было. Казалось, жители только-только ушли из него, оставив все в идеальном порядке. Крысы под особым заклинанием, которое позволяло управлять ими на расстоянии, служили глазами и ушами Лекса. Немного непривычный ракурс, но всегда можно попросить какую-нибудь крыску встать на задние лапки и осмотреться чуточку повыше или вообще завалиться на спину и показать потолок. То, что гномы назвали нечистью, находилось на небольшой площади возле портала. Странные объекты представляли собою три идеальных шара. Один большой, около метров в диаметре, и два маленьких полуметровых. Шары неподвижно висели в воздухе перед портальной аркой. Подробнее рассмотреть их Лекс не успевал. Как только крыса высовывалась из коридора, следовал мгновенный отблеск света, и Лекс констатировал смерть очередного разведчика. Потеряв трех маленьких помощников, Лекс упрямо заставил еще одного подкрадываться к портальному помещению. Едва крыса свернула в нужный коридор, как наткнулась на один из малых шаров. Создавалось впечатление, что нечесть заинтересовалась и двинулась по следу крыс. Применение старых способов исследования не давало положительного эффекта. Снова вспышка, и очередной крысеныш отправился в небытие. Делать нечего, пришлось Лексу подходить ближе и выпускать духа. На него сфера, по-прежнему неспешно путешествующая по следу крыс, не обратила внимания. Вот тут-то Лекса и ждало неожиданное открытие, нечестью тут и не пахло. Сфера являлась технологическим объектом. Пока она приближалась, дух спокойно исследовал ее всю. Понять, как она работала, было невозможно, уровень техники намного превышал земной. Духу удалось обнаружить лишь какой-то мощный встроенный накопитель энергии, похожий на электрическую. Дух. «Шеф, это явно производство высокотехнологичной цивилизации. Мы ничего не поймем, знаний не хватит». Лекс. «Сам вижу, надо посмотреть, как ее уничтожить наиболее безболезненным способом». Для проверки Лекс отправил на разведку очередную крысу, закрепив на нее быстро сляпанный амулет с магическим щитом всех стихий. Сфера произвела выстрел с густком энергии по высунувшейся крысе. Первый удар щит выдержал, но второй, который выдала сфера, оказался гораздо мощнее и амулет перегорел. Лек стал экспериментировать с различными щитами. Оказалось, стихийные щиты защищали объект, пока хватало мощности. А вот щиты школы некромантов или школы смерти надежно блокировали удары. Судя по всему, они разрушали или нейтрализовали саму энергию, которой стрелял шар. Нацепив на себя самые качественные щиты, Лекс пошел к сфере. Хоть он и выскочил достаточно неожиданно из бокового прохода, но устройство успело среагировать и обрушило на Лекса шквал огня из двух небольших лючков, открывшихся на боках. Когда выстрелы не привели к нужным результатам, открылся очередной лючок в центре, и в «Лекса» полетела небольшая ракета. Щиты спокойно выдержали удар, хотя взрыв оказался впечатляющий. Даже часть коридора обрушилась, присыпав и «Лекса», и «Сферу». Плетьми праха Лекса очистил пространство и докопался до шара. Его зажало двумя огромными глыбами, но он уже почти освободился, рассыпаясь вокруг плазменными сгустками. Разворотив бок прибора, Лекс принялся за более подробное изучение. Это оказалось очень совершенное техническое устройство. Лекс многого не понимал, но механика выглядела вполне знакома. В сфере находилась целая кассета таких ракет, которая попала в его щит. Хотя она и оказалась практически пуста, но 6 из 40 гнезд были еще заполнены. С боковыми излучателями энергии Лекс не разобрался, знаний не хватало. Зато он смог спокойно поэкспериментировать с ударами по устройству. Заклинания, некромантии и смерти свободно проникали сквозь защиту и наносили ему серьезные повреждения, в то время как обычные стихийные школы с трудом пробивали непонятный окружающий щит. На всякий случай уничтожив остатки сферы и расчистив проход, Лек сдвинулся к порталу. Хотя интуиция предупреждала его об опасности, он решил, что успеет вовремя убраться, и с этим она была вполне согласна и слегка успокоилась. Лекс даже не успел далеко отойти от завала. Дух предупредил, что вторая сфера приближается по коридору за углом. Он не стал долго раздумывать и, сформировав длинные плети на базе нити смерти, запустил их за угол. Удары под управлением духа были произведены с ювелирной точностью, разрушив самые опасные блоки, естественно, с точки зрения Лекса. Загремев, как пустая консервная банка, вражеское устройство, не подавая признаков жизни, по инерции укатилось в конец коридора. Дух. Две трети противников уничтожены. Лекс. Меньше, та штука у портала гораздо больше по размеру. На всякий случай Лекс перестраховался и не стал близко подходить к большой сфере. Из-за нескольких поворотов коридора, используя духа, он нанес удары магическими плетьми по таким же узлам большой сферы. Она отреагировала аналогичным образом, то есть грохнулась на пол и укатилась к порталу. Уже без опаски подойдя ближе, Лекс обнаружил, что устройство еще работает. На небольшом плоском экранчике за торванной заслонкой зеленая полоска, неспешно нарастая, приближалась к красной отметке, и под ней бежали по строкам, изменяясь какие-то значки. Интуиция Лекса взуила сиреной. Дух. «Шеф, вам не кажется, что сейчас будет очень большой бум? Намного больше того, что сделала ракета в том проходе, где нас завалило. Стоило ли освобождать город от такой нечисти, чтобы потом его уничтожить?» «Лекс». «Да, друг, тут мы с тобой дали маху. Думаешь, остановить эту штуку не получится?» «Дух». «Нет, шеф, взорвать, пожалуйста, а вот остановить вряд ли. Боюсь, что даже если мы сейчас разложим эту гадость на молекулы, энергия мгновенно вырвется, и что произойдет, я не представляю. И в теневой карман ее отправлять не советую. Кто знает, что она там натворит, карманчик-то к вам приделан. Да и защитит он только часть пространства за вашей спиной, а полгорода будет разрушена». Лекс. «Думаешь, следует отправить этот подарочек обратно в портал к тем, кто его сделал?» «Дух». «Советую, шеф, советую и побыстрее, а то эта полоска уже половину пути прошла». Лекс подхватил опасное изделие на счет воздуха и бросился к порталу. Активировав его, он попытался закинуть сферу внутрь. Ничего не вышло. Портал оказался неизвестного образца и без подпитки мага не работал, а значит, нужно идти самому». Выругавшись и ухватив шар руками, Лекс нырнул в портал. Конец книги. Озвучено проводником.